Интерлюдия третья. И спустилась тьма на городской рынок, и накрыла и старого, и младого, и мужа, и жену, и Коэна, и рабаева и стражников. Разверзлась чрево земно, и провалился туда город, ибо прогневил Господа деями своими, и перенесся в Нижний мир, и с ними тысячи и еще пять сотен прогневивших его. А все имущество, бывшее при них, по милости его, тоже перенеслось с ними. И оружие воинов, и инструменты у мастеров, и иные вещи вместе с лотками. Попали люди на колени и просили Бога смилостивиться и вернуть их обратно. Но не прислушался Господь к их мольбам и наслал на них чудищ страшных, невиданных. И были у них твари и клыки длиной в локоть, другие же имели огромные крылья и уносили в когтях по человеку на растерзание. Испугались люди побежали, но догоняли их твари мерзкие и убивали. Погибли в муках десятки грешников. И тогда встал Шауль, самый старый из коинов, и обратился с речью к людям. И сказал, что Господь послал нам испытания за грехи наши, ибо пригневили его изрядно. Думали только о выгоде своей и о близких своих. Соседям же желали лишь зла и несчастья, ибо мешали они торговле. За это осерчал на всех нас Бог и низвергнул в нижний мир. Если соберемся вместе и начнем помогать друг другу, увидит он, что исправились мы, и вернет нас назад. Только лишь кончил Шауль речь свою, как сомкнулись наши его клыки одной из тварей. Но услышали люди слова его и сомкнули ряды свои, и воины, бывшие среди них, подобрали копья и ударили ими по злобным тварям. И продолжалась эта битва до темноты. Погибли многие но и тварей убили изрядно остальные же ушли убоявшись построили тогда люди убежище из толстых веток и стали во главе выживших три мудрых коэнена и указали людям что делать раздался шум в соседней комнате старой Ихискель, с сожалением отложил свиток книги переноса своей любимой книги из всего шести книжей опять у кого то возникли неотложные вопросы обязательно требующие совета староста поселения. Ни минуты покоя. Пламя толстой свечи, стоявшей на столе, мигнуло, когда полок, прикрывавший вход в комнату, резко приподнялся, пропуская внутрь двух девушек. Дочки. Сколько долгих месяцев старик их не видел и даже не получал весточек. Он поднялся с массивного стула, снабженного мягкой подушкой, чтобы не так болела поясница, и подскочил к улыбающемуся сквозь слезы дочкам, крепко обнял, чувствуя, как его у него потекли слезы. Все-таки ни разу еще не приходилось расставаться так надолго. Только сейчас староста понял, как ему не хватало все это время милых девочек. Они изменились. Утерев некрасившие мужчину слезы, Эхискель чуть отстранился и еще раз, уже внимательнее, осматривал девушек. Обе были одеты в невообразимые расцветки плащи, где только достали такие. На поясах находились привычные бронзовые кинжалы а на плечах висели на ремне длинные палки из металла и дерева. Старик никогда не видел карабинов, однако догадался, что это трофейное оружие. Молодцы девочки, значит, не отсиживались за спинами воинов. Их покойная мать была такой же. Она еле на нее похож один в один. О, Саэль, характер с детства был боль и привередливым. Ну так она и младшая. — Отец, — с клипой проговорил его старше, — мы привезли тебе дары. И мы не одни. В комнату вошел тот самый пришедший. Ого. Получается, дочки сопровождают самого руководителя сопротивления. Или даже он взял их в жены? Когда тот только появился в поселении, мудрый Ихискель, догадавшись, кто это, отправил ублажать гостя не какую-то девку, а собственную дочь. И, кажется, не прогадал. А человек тоже изменился. Взгляд стал жестким, властным. Не сравнить с тем разом. Теперь он и вправду похож на высокопоставленного военачальника. — Вы с ним живете, дочка? — спросил староста, надеясь, что пришелец так и не выучил язык ягодов. — Иначе будет неудобно. Да, отец, ничуть не смутилась вопросом Анаэль. И Хискелем повернулся к гостю, вновь пристально рассматривая его. — В принципе... Браки с представителями других народов не воспрещались, особенно в выдаче замуж за чужаков и дочерей. Однако он таких случаев припомнить не мог. Если и происходило подобное, то в совсем уж незапамятные времена. Ну, да такой случай глупо упускать. — Здравствуй, Эхискель. Как поживаешь? Вдруг обратился к нему человек на греческом, хоть и сильно коверкой слова. Видимо, этот язык выучить успел. — Спасибо тебе, Валиери, — припомнил старик ими пришельца. — Все хорошо. — Вот дары. Гость чуть смущенно протянул их из келью тяжелый деревянный ящик. — Зачем? Ты же как муж моих дочерей, теперь мне как сын, — возразил староста. — Муж дочерей? Пробормотал вдруг гость, вопросительно посматривая на Анаэль. Наверное, все же плохо знал язык, раз не понял таких простых слов. Дочка склонилась к нему и быстро проворковала что-то на незнакомом отцу на речи. Приширец почему-то улыбнулся и сказал, — Да, муж, но дары возьми. Ты не переживай. Закончим войну, отпразднуем по-настоящему. Так интерпретировал старик смущение смущении гостей. Я же все понимаю. — Мы ненадолго, отец, — прервала их общение вторая дочь Асаэль. — Должны лететь дальше за вещами Валерии. — Ну, хоть отобедайте с нами, — засуетился Ихискель. — Конечно, отец.